Глава восьмая Трубу было совсем плохо. Мы с Мэри посетили его. Старый ангел лежал на мягкой софе, свесив на пол огромные крылья. Лицо труба постаревшее, морщинистое, было серым, как его сивые ботинбарды По привычке он расчесывал их кривыми когтями, но так медленно, так слабо, что Мэри не удержалась от слез. Ангелу прописали все виды лечения и все роды лекарств, но было ясно, что дни его сочтены. Он и сам знал, что смерть приближается. — Элли, разрыв времени не по мне, — шептал он горестно. — Ангелы не могут существовать разом в нескольких временах. Ты ведь знаешь, адмирал, у нас дьявольский крепкий организм, мы способны вынести любую физическую нагрузку. Но разновременность нам противопоказана. Мы принципиальные одновременники. Все остальное для нас — катастрофа. Мэри утешала труба. Я не мог. Женщина, не раз замечена, готова восстать против очевиднейшей очевидности, если она не совпадает с их чувствами. Я молча слушал, как она убеждает ангела, что курс лечения не закончен. А когда закончится, труб не встанет, а взлетит с постели. Возможно, она и сама в это верила. Труб не верил, но смотрел на нее с благодарностью. Вошел Ромеро и шепотом спросил, о чем я думаю. Я думал о том, что разрыв времени почти не отразился на мертвых предметах, а на всех живых, кроме Мизара, отозвался тяжкими потрясениями. Ромеро погладил Мизара, прилегшего у его ног. Умная собака не сводила глаз с труба. Она слышала, что я сказал о ней, но не откликнулась. Хотя благодаря стараниям Лусина она отлично разбирала человеческую речь, сама она по своей собачьей деликатности не вмешивалась в разговоры. Вы указали на важный факт, Элли. Вероятно, сдвиг времени по фазе или разрыв его, как считает голос, был в нашем корабельном мерке таким крохотным, что предметы и отреагировать на него не успели. За период в одну-две секунды в мире вещей практически ничего не меняется. Но для живой клетки, особенно нервной, Несуществование в течение секунды уже подобно крохотной смерти. В дальнейшем нам придется считаться с этим фактом. Хуже всех пришлось трубу, я как и Ромара, говорил шепотом. Удар по нервным клеткам привел к тяжелой болезни. Страдания души породили муки тела. Труб, кажется, чувствует себя лучше. Смотрите, Элли, он задвигался. Но то было не оживление, а агония. Тело труба свела судорога. Он приподнялся, тяжело забил крыльями. Он пытался что-то сказать, но вместо речи из горла вырвался смутный клёкот. Я опустился на колени у постели, прижался головой к огромной волосатой груди. Несколько минут слышал, как нервно, гулкими ударами билось сердце. И как удары слабели, и на каком-то из них, лишь едва-едва стукнув, сердце вдруг замолкло. А тело старика ещё дёргалось и шевелилось, и медленно, окаменевая, вытягивалось на постели. Крылья снова бессильно упали на пол. Труба больше не было. «Все, Мэри», — сказал я, поднимаюсь «Все, все. Еще один друг ушел. Чья теперь очередь?» Мэри плакала. Ромеро молча стоял у постели, слезы текли по его щекам. Я вдруг с грустной нежностью увидел, что неизменная его трость теперь нужна ему не только для подражания древним, а чтобы не пошатываться. Гик стал рядом с Ромеро и торжественно и скорбно загремел костями. Этот похоронный грохот будет вечно звучать в моих ушах. Еще один прозрачный саркофаг добавился в консерваторе. Эту ночь я не спал. И последующие ночи не спал. Ромеро говорил, что в старину бессонница была распространеннейшей болезнью, и люди глотали разные лекарства. Но мало ли каких болезней не бывало в древности. Они – одно из тех наследий, которые мы не перетащили в свой век. Мне всегда казалось чудовищным, что люди не могут уснуть, когда надо спать, тем более, когда еще и хочется спать. Я останавливаюсь на поразившей меня бессоннице не для того, чтобы рассказать о своих страданиях. Я перенес смерть Веры и Астра, гибель Алана, Леонида, Лусина. Это все были не меньшие потери, чем уход в небытие труба. Я не спал от того, что не мог справиться с мыслями. В часы дежурств и встреч слишком многое мешало сосредоточиться. Для размышлений мне нужно одиночество. Я вставал, когда Мэри засыпала, и шел в свою комнату и смотрел на маленький звездный экран. На нем была все та же жуткая картина. А сатанело летящие друг на друга светило, дикая звездная буря, какой-то давным-давно грохнувший на всю вселенную... и с той поры непрерывно продолжающийся звездный взрыв. Я думал о том, что мог бы означать такой звездный хаос, такое чудовищное отсутствие даже намека на порядок, не говоря уже о величественной гармонии звездных сфер. Ольга бросила фразу «ядро кипит» — фраза не выходила у меня из головы. Что заставляет ядро кипеть и расшвыриваться звездами, как брызгами? Какой нужен страшный перегрев, чтобы заставить гигантские светила Метаться, как молекулы в автоклаве. Не меняет ли перегрев ядра свойства пространства? Вот уж о чем мы еще мало знаем. О пространстве. Оно не пустое вместилище материальных предметов, ибо превращается в вещество, и вещество опять становится им. Но что еще мы поняли в нем, кроме этой простейшей истины? Пространство. Самое тайное из тайн природы. Самое загадочное из ее загадок. время Не перегрето здесь и оно? Мы привыкли к спокойному, ровному, одномерному времени нашей спокойной, уравновешенной звездной периферии. Что мы знаем о том, каким еще оно может быть? Тот, кто видит океан в штиль, может ли представить себе, каким он становится в бурю? Здесь время рыхлое, оно разрывается, здесь время больное, рак времени. Разве не твердил об этом Оанн? Это была пустая угроза или предупреждение? И разве оно, это предупреждение, не оправдалось? Время разрывалось. Прошлое не смыкалось с будущим через настоящее. Каждая клетка нашего тела о том вопила. Бедный труб. Жертва разрыва времени. А если бы оно не разорвалось? Все бы мы тогда стали жертвой катастрофы. И звездолеты, и сами звезды. Какой исполинский взрыв потряс бы ядро, взорвись внутри его, это сотня светил. В ядре их миллиарды, но разве тонна атомной взрывчатки не сворачивает миллиарда горы? Постой, — сказала себе. Постой, Элли. Это же очевидно. Разрыв времени предотвратил взрыв доброй сотни светил. Когда атом летит на атом, молекула на молекулу, их предохраняет от столкновений электрическое отталкивание. Их отшвыривает электрическая несовместимость. Благодаря этому мы существуем. Предметы, организмы, произведения искусства, крохотные ядра наших атомов не могут столкнуться лоб в лоб. А здесь, в этом большом ядре, здесь нет электрических сил, отшвыривающих звезды одно от другой. Зато есть ньютоновское притяжение, толкающее их друг на друга в суматошной дикой беготне. Ах, Ньютон, Ньютон. Древний мудрец, ты же запроектировал неизбежную гибель всей Вселенной. И гибель не совершается лишь потому, что действует другой закон, более могущественный, чем твое всемирное тяготение, чем электрическое притяжение и отталкивание, искривление и разрывы времени. Вот она, гарантия устойчивости ядра. Подвижность твоего времени, ядро, спасает весь мир. Нет, это не болезнь. Это мощный физический процесс. Дисгармония времени обеспечивает устойчивость ядра. несовместимость одновременности взаимоотталкивания времен на труп прав это не для нас это решительно не для нас так я размышлял то логично то тупутано холодно выстраивал цепь причин и следствий и страстно выставал против них и во мне зрело убеждение что надо скорее убираться из ядра пока мы не погибли да правильно большинство звезд галактики сосредоточено в ядре но жизнь здесь невозможна Жизнь – явление периферийная Нет, говорит нам ядро, и это убедительно. Что ж, и нет – тоже ценный результат экспедиции. Мы ведь не ждали, что нас всюду будет встречать только да-да-да. Запрет соваться в адское пекло не менее важен, чем приглашение царствовать в новооткрытом раю. Пора убираться из звездного ада. Пора убираться. Именно такими словами я и внес на совет капитанов предложение закончить экспедицию в ядро. Мы начали готовиться к возвращению в родные звездные края.